Сначала, конечно, вы очень расстроитесь, может, даже разгневаетесь. Даже, возможно, будете потрясены, и от этого человека отшатнетесь на всю жизнь, от того, кто показал себя во всей красе, продемонстрировал свой порог. Но потом возблагодарите небеса за то, что это быстро и сразу прошло. Это вам подарок свыше. Это вам личная информация, ценное предостережение, потому что гораздо ужаснее, когда личные качества открываются спустя время. Вот замечательная история из жизни про девочку, которую в 10 классе мальчик позвал гулять. Этот мальчик ей очень нравился, такой симпатичный, и вот он зовет гулять. Вспомните свои чувства, когда вам 16 было. Они долго гуляли промозглым вечером, по парку, потом просто по улице. Девочка была влюблена. Но все равно холодно, знаете, и есть захотелось. Девочка робко об этом сказала, так, между делом, мол, сейчас бы чайку горяченького. А юноша подхватил, мол, и правда. Он сказал, что сейчас зайдет домой ненадолго, а девочке предложил подождать у подъезда. Это же подростки были. девочка и осталась ждать. Холодно и сыро, но она ждала, не очень понимая, куда ушел парень. Мало ли, может, срочное дело дома есть или взять что-то, деньги, например. Мальчик вышел минут через двадцать в хорошем настроении, розовощекий такой. И губы сальные утирает. Девочка спросила, зачем он домой-то заходил? а затем, чтобы поесть котлеток, — так ответил молодой человек. Мама утром нажарила вкусных котлеток. Вот он поел и чаю выпил две кружки, а теперь готов дальше гулять по парку или по улице. Теперь другое дело прямо, совсем не холодно. Ну что, куда пойдем? Девочка так изумилась, что даже пошла рядом с мальчиком от которого вкусно пахло котлетками, а потом ускорила шаг, а потом побежала. И больше к этому парню не подходила никогда, хотя он ей улыбался масляными губами. Вот и хорошо, очень хорошо, что моментально все стало ясно. Попереживаем, посердимся или поплачем. А потом прибавим шаг, чтобы интересный человек остался позади навсегда. Это большое благо сразу увидеть масляную улыбку и ощутить запах котлет. Гораздо хуже, когда это случается спустя годы, и уйти уже трудно или некуда.